153. Матерь Агни-йоги Для более полного и лучшего распознавания внутренней сущности человека хорошо отбрасывать все ярлыки, звания и отличия, которые люди на себя надевают, чтобы ими прикрыться. Под внешними названиями люди очень искусно скрывают свой истинный лик. Вот все эти прикрытия следует сдирать с них бесцеремонно, и не стесняясь, чтобы увидеть за ними человека, каков он есть, неприкрытый. Много будет неожиданностей, и часто за благообразной, даже патриархальной внешностью может быть увидеть ничто, ни тому, ни другому, не соответствующее. Особенно опасны слова, часто прикрывающие мысли, произносимым словам противоположные. И тогда за внешней улыбкой можно увидеть мертвый оскал черепа. Изощренность двуногих весьма велика, Указания эти приложите широко.